Иначе выйдет профанация, и кто-нибудь может актера случайно убить. — О-о-о! — Паклус присел на свободную табуретку, предварительно осмотрев ее ножки. Табуретка заскрипела, но выдержала. — Это очень хорошо. — Дело в том, милейший Майхель, что я хотел попросить у вас взаймы с их согласия, разумеется, и за достойное вознаграждение пять-шесть актеров. играющие в пьесе Альби и Бамбура на хрустальных островах. Все актёры весело засмеялись. Что не так? нахмурился Паклус. Дело в том, высокочтимый рыцарь начал Майхель. что это невозможно арифметически. Арифметически? Ну да. Дело в том, что в пьесе играет всего 4 человека: Бамбура, Шараш, наш отважный северный друг Хорд и я. Маленький белый пёсик под столом гневно зарычал. "Извини, Альби", Майхель поклонился. Четыре человека и собака. "Но у вас же в пьесе действует экипаж корабля, дикрии, витаминты", недоумённо произнёс рыцарь и слегка покраснел. Майхель благоразумно сделал вид, что не заметил близкое знакомство с суровым рыцарем с их слегка мысленными детскими пьесами. "О, да. Но мы не можем позволить ей большую трупу". Вы знаете, как дорого обходится аренда театров в большом городе. Поэтому нас четверо, и каждый играет несколько ролей. Ну и статисты. Их мы нанимаем на 1-2 вечера из горожан. Капитан бамбура, вождь дикорей, чудовище в медвежьей шкуре с оленьими рогами, жена капитана бамбура и молодой витамант. Гордо отreportровал бамбура. Второй помощник бамбуры, сын вождя дикорей, предводитель витамантов, стражник в порту и матрос на мачте. сообщил Шараш. Первый помощник, второй матрос, человек за бортом, живой труп, дикарь-охотник и старуха в чуме. Раскланился Майхель. «Ну а наш доблестный хорд, все остальные матросы, дикари, витаманты и пляшущий боевой танец Минотавр, и еще бог солнца», — Бамбур улыбнулся. «Театр — это обман», — печально сказал Паклус. «Нет, что вы!» Майхель замахал руками. «Театр — это мечта, это иллюзия!» Это обоюдное волшебство доверия. А что вас смущает, благородный рыцарь? Мы вчетвером сыграем вам любую пьесу. А умеете ли вы управлять кораблём? спросил Паклус. На самом-то деле, или это всё иллюзия доверия и обоюдная мечта? Ну, Майхель задумался. Я консультировался у знакомых моряков. Так что, умея вязать морские узлы, я в детстве плавал На папином дамбуре закашлялся, плавал на одном корабле. Мне даже давали постоять у штурвала. — А я год служил юнгой, на торговой галере, — сказал Шараш. — На самом деле должен был три с половиной, но тут случилась победа у Черной переправы, и всех, кто был моложе семнадцати лет, отпустили досрочно. — Нам нужен экипаж для маленькой шхуны, — Паклу с досадой стукнул по столу кулаком. Ловка поймал подлетевшую курицу, оторвал у неё крылышко и засунул в рот. Может, вы и умеете вязать узлы, но вы не моряки. Зря мы вас побеспокоили. Позвольте, позвольте, возмутился махель. Да мы актёры, но поверьте, что настоящий актёр сумеет и в жизни делать то, что показывает на сцене, шараш хмыкнул. Без капитана в море нельзя. Паклус покачал головой. Без настоящего капитана, который знает Где у корабля грот, а где бушприт? Грот нижний косой парус, если корабль одномачтовый, раздалось из-за спины Трикса. А если корабль двухмачтовый, то грот мачта та, которая выше. Ну, а бушприт передняя наклонная мачта, которая крепит кливера и штаги фок-мачты. Все повернулись к двери. Варвар Хорд, пригнувшись, чтобы не задеть головой притолоку, оскалился в суровой улыбке. Хорд, капитан. Хорд 9 лет плавал на драккарах. Хорд 3 года был капитаном самаршанской боевой галеры. Хорд год прослужил в королевском флоте старшим помощником. Но одал по морде капитану и его списали за аборд. Хорд плыл 2 дня и выбросился на берег. С тех пор Хорд не ходит в море. Но Хорд, капитан, почему-то никогда не рассказывал, завопил Майхи. Хорд пожал плечами. Хвастаться недостойному мужчине. «Ну тогда решено!» Паклус поднялся. «Собирайте вещички, все четверо!» Альби возмущенно тявкнул. «И ты тоже собирайся!» Сурово посмотрел на него Паклус. «Собирайте вещички и айда на корабль!» «Постойте!» — воскликнул Майхель. «Но мы еще не договорились!» «Разве?» — удивился рыцарь. «Я пойду с отважным рыцарем!» — веско сказал Хорд. «Сражаться с тобой бок о бок, деяния, которые воспоют скальды!» «Куда мы отправимся и что надо делать?» — поинтересовался Бамбура. «Мы отправимся в погоню за кораблем витамантов», — начал Паклус. Шараш вскочил. На лице его заиграли желваки. «Витаманты сожгли родную деревню, убили всех из моего рода. Я пойду с тобой». «Мы должны спасти княгиню Тиану, которую увезли витаманты», — продолжил Паклус. «Твою родную кузину Тиану?» — воскликнул Бамбура и осёкся. «Я не могу. Маленькую девочку попавшую в беду, я пойду с тобой. Я смогу заплатить вам, Паклус заглянул в кошелёк, пошевелил губами. Семь, нет, даже восемь золотых. 10 и по рукам, твёрдо сказал Майхи. И половиная доля в трофеях. Уже вечерело, когда на пристани возвы маленькой двухмачтовой шхуны встретила из 4 комедианта трикс паклусом с одной стороны и одноногий трактирщик с другой. Чуть в сторонке остановилась подвода, груженная всеми необходимыми на неделю припасами, едой, водой и маслом для ламп. «Вот она, красавица-каракатица», — воскликнул трактирщик, указывая на шхуну. «Не больно-то она велика», — помурщился Паклус. «Быстрее побежит по волнам и парусов немного. Устойчивее будет в бурю, вся изъедена древоточным "По квере осмотрим корпус", сказал Хорд. Трактирщик подозрительно посмотрел на варвара и ответил: "Сразу видно, проверенная посудина". Варвар презрительно пренебрегая трапом, подпрыгнул, уцепился за палубу и подтянулся. Несколько минут он прохаживался по шхуне, потрогал штурвал, спустился в трюм, откуда поднялся с мокрыми ногами, заглянув в каюту. Потом вернулся и сказал: «Когда-то была хорошая стоксильная шхуна. А я что говорил?» – обрадовался трактирщик. «Теперь груда досок. Если отправиться в плавание, то продержится на воде неделю-другую. Попадет в шторм – пойдет ко дну. Токеллаж гнилой, паруса штопанная». «Можно ли на ней вообще плавать?» – испугался Трикс. Варвар подумал и ответил. «Можно, если недолго. За неделю я ручаюсь». Сколько ты хочешь за неё? Трактирщик зацокал языком, оглядывая худу. 100 золотых. Мы покупаем её за 20, ответил варвар. Чтобы убрать эту рухлядь из порта, тебе самому придётся платить. Её не купят даже на дрова. Трактирщик взвёл руки к небу. Что вы говорите, отважный воин? Это славный корабль. 50. 20, повторил хорд. Варвары не торгуются. пояснил Майхе. Если их пытаются втянуть в торговлю, они просто достают молот и и из уважения к столь славной компании я согласен. Трактирщик махнул рукой. Эх, моя щедрость меня и погубит. А вы тошь они за сокровищами. Ответа не последовало, и трактирщик, вздыхая, пошёл от причала. Она встречи ему двигались две маленькие фигурки, при виде которых Трикс насторожился. И не зря Трикс и Н замахнул руками и припустил бегом. Следом спешила фигурка поменьше. "Это ещё кто?" удивился пакос. "Мой, мой оруженосец", смущённо сказал Трикс. "Разве ученики магов имеют оруженосцев?" поразился рыцарь. И Н подбежал к ним и остановился, опасливо оглядывая собравшихся. "Что ты тут делаешь?" спросил Трикс. "Почему ты не щавелем?" "Это он сказал, где я". "Нет. Замотал головой ием. Он сказал, что ты взял отпуск, и что я могу дожидаться тебя в его доме или поискать, если хочу. А Халленберри тоже сказал, что хочет тебя найти. И мы попросили Анет. Только не это, прошептал Трикс. Анет сидела на плече у Халленберри, свесив ножки и обиженно глядя на Трикса. Поймав его взгляд, она надула губки и отвернулась. Она немного поколдовала и сказала, что ты на пристани. Вот. Ян развёл руками. А Халонбери я не мог прогнать. Он говорит, что тоже будет спасать сестру. Вы что, хотите с нами отправиться? Порастерялся Триккс. Ага, пискнул Халонбери. Надо признать, что Трикксу это было приятно. Всё-таки, когда ты отправляешься в опасное путешествие, любая помощь друзей уместна. Даже турсливого вооружёнца. Неблагородного происхождения и маленького бастарда. Но что скажут остальные? Как-то недостойно ученика-волшебника тащить с собой в опасный поход всякую мелюзгу.